Снова препятствия. Нет. Не кончились заботы и неприятности. Едва он вступил во дворец, едва успел сбросить плащ, согреть руки пылающего очага, как Олимпиада прислала за ним, требуя, чтобы он пришел немедленно. Александр и сам пришел бы узнать, как она живет и здорова ли. Он только сначала хотел вымыться после дороги, но мать требовала его сейчас». Он вошел в геники с неясным предчувствием какой-то беды. Что-то случилось. «Александр!» Мать встретила его объятиями, глаза у нее светились от счастья, что сын ее благополучно вернулся, что он у нее такой умный, такой талантливый и такой красивый. Все сделал, успокоил Фессалию, примирился с Элладой и взял в свои руки гегемонию. «Он ее опора, ее защита!» Александр глядел на нее ласково, с улыбкой. Он глядел на нее, как смотрит сильный на слабого, с нежностью и жалостью. Конечно, он ее защита. Александр знал, что у матери много врагов, что многие ее тайны ненавидят. Что поделать, его мать излишнее и жестокая. Но она его мать и самый близкий, родной ему человек. Ей одно он может довериться до конца. А кому еще так поверишь, если даже отец его... Родной отец изменил ему. «Так что ж случилось?» «Я не хотела, чтобы ты узнал это от других, Александр». «Что случилось?» «Клеопатра умерла». «Что?» «Она умерла». Александр заглянул в черные глаза Олимпиады, в которых горел глубокий зловещий огонь. «Ты убила ее?» «Она повесилась». Александр гневно нахмурился на лице, и на груди у него выступили красные пятна. «Ты заставила?» Олимпиада гордо подняла голову. «Да, я». «Зачем?» – закричал Александр. «Зачем еще эта ненужная кровь? Кому была опасна эта женщина?» «А ты думал, что я могу простить этой рыжей кошке все, что пережила из-за нее?» Я не трогала ее, я просто велела ей удавиться на ее собственном поясе. Александр резко повернулся и вышел из покоев Олимпиады. Антипатер, который оставался правителем Македонии на время отсутствия Александра, тоже не обрадовал. «Фракийцы опять шумят, геты лезут на нашу землю. Три баллы разбойничают». «Опять три баллы?» «И тоже». Царь Клит, этот сын угольщика, как видно, замыслил захватить проходы к югу от Лехницкого озера. «Сын угольщика? Разве ты не знаешь, царь, что его отец Борделис, прежде чем стать царем, был угольщиком?» Царю Филиппу пришлось немало потрудиться, пока он отбросил этого разбойника Борделиса с македонской земли. «Я помню». А там еще и тавлетинцы со своим царем Главкием вооружаются. И тут заодно с иллирийцами против нас. Кроме того, слышно, что и авториаты поднимаются на помощь своим иллирийским сородичам. Тоже готовятся вторгнуться к нам. Жажда добычи их всех сводит с ума. А вольные фракицы Они будут заодно стребалами. Боюсь, царь, что и меды не останутся в стране, и бесы, и корпилы. Это разбойники, которые даже для разбойников страшны. Царь Филипп не раз отбрасывал их всех и почти покорил. Почти. Потому что этих кочевников окончательно покорить невозможно. Но все же подчинил и дань наложил. А теперь они решили, Филипп раз умер, так и бояться им нечего. Даже и Требалов за их... Беспримерную дерзость он наказать не успел. «Значит, накажу их я. Они все забыли, что такое македонское оружие. Скоро они об этом вспомнят». С трех сторон подступали к Македонии враги. Кочевые разбойничьи племена. «Как уйдешь в Азию, границы останутся открытыми, и варвары растерзают Македонию. Значит, над теперь же, как только минует зима и весна... Откроет горные дороги и проходы, двинуть во Афракию войска и усмирить варваров. Филипп умер. Филиппа уже нет. Да, Филиппа нет, но есть Александр. Поход в Азию снова откладывается на неизвестное время. Всю зиму Александр, не щадя себя, не щадя своих полководцев и войска, готовил армию к походу. Тренировал воинов. Он добивался, чтобы фаланга по одному слову команды могла моментально развернуться, сомкнуться, перейти в походный строй и снова построиться в бою. С огромным терпением, с настойчивостью он добивался четкости в движениях, точности, быстроты. Он хотел, чтобы эта живая военная машина действовала безошибочно, незамедлительно, не путаясь, не ошибаясь. И полководцы, и простые воины уже мечтали о том дне, когда прозвучит походная труба, и они избавятся от этой ежедневной, неотступной, неотвратимой муштры. Воля молодого царя была непреклонна, а усталости он не знал. Наконец отгремели, отсверкали весенним половодьем реки, ушли снега с горной ущелий, открылись проходы. Свежая зелень хлынула на склоны гор. Задымились под солнцем серые поля, из влажной земли на глазах напористо лезли посевы. В эти дни и запели по всей Македонии призывные военные трубы. Походным строем зашагала пехота. Тронулась в путь конница. Отряд за отрядом пошли легковооруженные войска. Александр торопил войско. Сам он мог сутками не слезать с коня, но войску нужен отдых и обед, лошадей надо кормить. И он терпеливо ждал на привалах, когда разгорятся костры, когда сварится обед или ужин, и когда снова можно сесть на коня и тронуться в путь. Он решил прежде всего ударить по три балла. Никаких уступок, никакого промедления. Пусть почувствуют мстящую руку македонянина. Племя это сильно и опасно, но если Александр собирается сражаться с несметной персидской армией, то устрашит ли его разбойничье племя варваров? Дорога была нелегкой. Лесистые холмы овраги, ледяные ручьи на дне оврагов, бегущих с гор, скалистые отроги вставали по сторонам, загораживая горизонт. В землю Трибалов было два пути. Или подняться вверх по течению Аксия, пройти через северные проходы и через земли Агрианов, верных Македонии. Или повернуть на восток, в долину Гебра, подняться на Гругем и оттуда напасть на Трибалов. Александр выбрал второй путь. Эта дорога пролегала через земли чубатых фракийцев, людей ненадежных и опасных, которых он не хотел оставлять у себя в тылу. Об этих фракийских племенах шла злая слава. Если элины попадали к ним в плен, то уже не ждали пощады и не получали ее. Невысокие фракийские горы постепенно окружали македонское войско. С каждым днем становилось теплее. С каждым днем прибавлялась зелени на горах. На десятый день пути войска... Александра перевалили через отроги Малых Балкан и остановились перед утесами высокой фракийской горы Гем. Здесь и раскинули лагерь, чтобы дать войскам отдых перед боем. Александр задумчиво смотрел на снежные вершины горной гряды. Об этих горах говорил Гомер. Гера же вдруг, устремившись, оставила в выси Олимпа. Вдруг... Пролетело пьерии холмы и мафии долы. Быстро промчались по снежным горам фракиян быстроконных. «Фракиян быстроконных», — повторил Александр. «Как бы эти хм, быстроконные фракияны нужны были мне в моем войске?» Прежде чем войти в ущелье и перевалить через невысокий хребет Малых Балкан, Александр Назаре послал разведку. Разведчики вернулись смущенные. Ущелье забито фракийцами. Они ждут, приготовились стрелять из-за каменных уступов. Но самое главное, а вот что придумали. Втащили на гору свои огромные повозки и поставили их перед собой. Как полезем через перевал, так и сбросят они на нас эти свои повозки. Наше войско смешается, а они тотчас и нападут. Этер начальники стояли вокруг Александра. Что делать? Идти вперед, другого пути нет. Полководцы переглянулись. Невелика слава погибнуть под телегами варваров. Смущение пробежало и среди войска. Повозки с тяжелыми колесами из деревянных кругляков нависли над головами. Стоит македонянам тронуться, как повозки с грохотом повалятся на них. «Пусть валятся», — сказал Александр. «А вы сделаете то, что я вам скажу. Гоплиты, слушайте меня. Когда повозки повалятся на вас...» Расступайтесь и пропускайте их Пусть летят дальше вниз А вы Оставайтесь по сторонам А там где узко и раступиться некуда Пригнитесь к земле Прижмитесь друг к другу И накройтесь щитами Повозки прокатятся по щитам А вы останетесь целы и невредимы И тогда уже прямо в бой Вперед И первым Подняв щит Он полез на гору. Фракийцы столкнулись со скалы свои повозки. Грохот, звон щитов. Словно горный обвал обрушился на македонян. Фракийцы выжидали. Их рыжие лиси и шапки виднелись над заслоном огромных группы сделанных повозок. Увидев, что македоняне двинулись на перевал, они с диким торжествующими криками столкнулись со скалы свои повозки. Снова грохот, звон щитов. Словно горный обвал обрушился на македонян. Но что же это? Фракийцы с ужасом увидели, что их повозки никому не причинили вреда. Они катятся вниз в ущелье, кувыркаясь и распадаясь на части. Македоняне расступились и пропустили их. А где некуда было отступиться, они вдруг, укрывшись щитами, превратились в большую черепаху, и повозки лишь... прогрохотали по железу. И вот македоняне уже лезут наверх, и удержать их больше ничем нельзя. Александр послал вперед лучников, а вслед за ними двинул фалангитов. Он сам повел их. Фракийцы выбегали из-за скал в надежде остановить это надвигающееся на них бедствие, но тут же падали сбитые стрелами. Воющий свист стрел не умолкал, заполняя ущелье, пока не вступила в бой фаланга. Выставив сверкающие жало копий, заслонившие щитами, македоняне двинулись на легковооруженное фракийское войско. Фракийцы еще пытались сопротивляться, хотя поняли, что стену сомкнутых македонских щитов пробить невозможно. Но когда увидели перед собой высокие белые перья Александрового шлема, они бросили оружие и побежали в горы в панике, в ужасе и в отчаянии. Догонять их не стали. Горцы бегали быстро, знали все горные тропы, ущелья и пещеры, где можно спрятаться. Но семьи свои, женщин и детей увести не успели. Македоняне взяли их и... Все их добро, как военную добычу. Ни один македонянин не погиб в этой битве. Они перевалили через Гем и пошли дальше, оставив на склонах горы почти полторы тысячи неподвижных тел, над которыми уже кружили птицы. Три баллы. Сирм. Царь Трибалов уже знал, что Александр идет по фракийской земле. Ему было известно могущество македонских фаланг, но и трибалы умели воевать. Они однажды крепко поколотили македонян, когда те шли из Скифии. И сюда добычу у них отняли, да и сам царь Филипп не ушел от них. Его унесли отсюда на щитах, почти мертвого. А уж на что опытный был, уж на что свирепый был вояка. Теперь к ним идет Александр. Мальчишка, который думает, что если он назвался царем, то уже стал полководцем. Пусть идет. Сирм знает, как встречать непрошенных гостей. Если Филипп кое-как вырвался из его рук, то Александр, пожалуй, тут свой путь и закончит. Однако царь Требалов изменился в лице, когда разведчики донесли ему, что Александр разбил фракицев, перевалил через ГЕМ и теперь идет прямо к Истру. Сирм немедленно созвал военный совет. «Как отнестись к этому? Как это понять? Случайная удача македонянина, оплошность горцев, пропустивших его? Или нам действительно надо его опасаться?» Советники Сирма ответили, что «пожалуй, надо опасаться». Филиппа нет, но осталось его грозное войско. Александр неопытен, но у него есть опытные полководцы. Надо опасаться. Требалы, вооружившись, ждали Александра. Разведчики ни днем, ни ночью не покидали постов, прислушиваясь. Не донесется ли губки топот коней, не отзовется ли эхом в горах тяжелая поступ македонской фаланги. Македоняне. Приближались, и в стране, постепенно нарастая, начал распространяться ужас. Не остался спокойным и царь Сирм. На Истре, среди его широкой голубизны, возвышался каменистый, заросшим лесом большой остров Певка. На этот почти неприступный остров Сирм приказал перебрать всех женщин, стариков и детей. Туда же бежали и те фракийцы, которые жили по соседству с племенем Требалов. Трибалы в эти дни не расставались с оружием, ждали. От ожидания нервы напрягались, как натянутая тетива лука. А македоняне уже шли по фракийскому плоскогорью, которое расстилалась сразу за гемом. Взбодренные победой над горцами, они шагали уверенно и легко. Добыча не отягощала их. Александр поручил Филоте, сыну Пармениона и Этеру Лисании, отправить пленных и награбленное добро в близлежащие приморские города, подвластной Македонии. Александр покинул Гем, не оглянувшись. Он стремился дальше, вперед, к великой реке Истре, где засели три баллы. Три снова три Вот он припомнит им нынче страдания Филиппа его отца. Он припомнит им тот злосчастный день, когда войны... Осторожно ступая, внесли во двор царского дома на своих счетах полумертвого македонского царя. Старые полководцы предостерегали Александра. «Эти так легко не дадутся, царь. Будь осторожен!» Александр отвечал резко. «Легко или нелегко, но они будут разбиты». На пустынном плоскогории стояла тишина. Слышались только... Мерный шаг пехоты до топот тяжелых коней по каменистой земле, кое-где прорезанной скупыми ручьями весенней воды. «Какие печальные места!» — думал Александр, невольно отвлекаясь от своих военных забот. «Уже и сейчас вода еле струится, и трава не в силах прикрыть камень. А что ж здесь летом? Солнце высушит ручья, выжжет землю, бесплодная степь, пустыня». Вот и колодцы здесь почти бездонны. Так глубока вода. Если бы не овраги и не весенние потоки, настрадались бы от жажды. Ах, широкий Аксий, ах, светлый лудей! Хороша Македония. Многоводно, многолесно. Сейчас Александру казалось, что лучше Македонии нет на свете Земли. Но такой всегда предстает человеку родины, когда он покидает ее хотя бы даже ненадолго. Однообразие каменистой долины утомляло. Александр уже с нетерпением вглядывался в полуденную даль. Не блеснет ли, наконец, из-за горы, из за свежей зелени лесных, зарослей живая синего истра? Память, словно это было вчера, повторяла слышанное давно, еще в детстве. Вот он совсем маленький мальчик, недавно вошедший в Мегарон, сидит и слушает рассказы отцовских Этеров об их походах, о тех местах, где им приходилось побывать с царем Филиппом, о битвах, о победах, о разорении городов. И почти каждый из этих бородатых воинов упоминал о великой реке Истр. Вот и сейчас, чуть покачиваясь на широкой спине сильного фессалийского коня Букефала он берег в походах. Александр будто слышит свой разговор с Антипатром. Александр еще мальчик пристает к Антипатру с расспросами. Антипатр? А откуда она течет эта река Истер? Не знаю, откуда-то с гор, что около Адриатики. На ее берегах живет множество племен. А какие племена там живут? Ближе к, к нам эллирийские и фракийские. А если к северу, там кельты. Кельтские племена... Бои, инсубры, синопы, гизаты. А еще дальше какие? Дальше у истоков живут геты. Потом галатские племена, скардиские, тавристские, а еще германские галаты. Рослые, с желтыми волосами. Из всех варваров самые дикие. А Истер больше Аксия. Ха -ха. Он больше Нила. Но... Этот Нил где-то в Египте. Говорят, тоже большая река, но Истор куда больше. А потом он и сам увидел Истор, когда покорял Медов. Какая река, какой красоты, какой мощи. Александр вздрогнул, словно проснувшись. Впереди блистало под солнцем голубое серебро воды. Истор. Он живо оглянулся, ожидая увидеть Антипатра, с которым Только что мысленно разговаривал и тут же вспомнил, что антипатрон оставил в Македонии править делами. «Нет, это не Истер», — ответил кто-то из Этеров. «Это река Лигин». «Ах да, Лигин, значит, до Истры еще три дня пути. Три дня, и я загляну в лицо Сирму. Еще целых три дня». Войско Александра переправилось через Лигин и... продолжала путь, продвигаясь к Истру. Странные вести приносили царю разведчики, перебежчики и внезапно захваченные, рыскавшие по лесам отряды, посланные выследить Александра. Войско Требалов готово к бою, но царь Сирм испугался, ушел на остров Певку, и семья его с ним, и его приближенные, но Трибалы готовы его защищать. Александр не так далеко отошел от Лигина, когда новое донесение остановило его. Три баллы на Лигине. То ли они хотят зайти в тыл и закрыть проходы, то ли ищут Александра. «Они меня найдут очень скоро», — сказал Александр. Он тотчас повернул войско назад к Лигину. Фаланга шла скорым маршем. Александр нетерпеливо стремился застигнуть врага. тогда, когда тот совсем его не ожидает. Так поступал персидский полководец царь Кир, о котором рассказывал не раз в тишине Меезы Аристотель. Так поступал и его отец. Вожди Трибалов, возбужденные яростью против македонянина, жаждавшие немедленно сразиться с ним, были разгневаны и раздосадованы. Они пришли к Лигину, увидели следы македонского лагеря, недавно стоявшего у реки. Ушел. Не успели захватить. Среди трибалов еще были те, которые помнили, как Филипп свалился с коня. Привыкшие к разбою, к жестоким расправам, с пощадным битом, они заранее торжествовали победу. По Вечером на берегу Лигина в лесу загорелись костры военного лагеря трибалов. Бледное пламя с лиловыми дымками еле светилось в зеленом сумраке деревьев. Трибалы готовили пищу с тем, чтобы, отдохнув, и, подкрепившись новыми силами, ринутся в погоню за Александром. И вдруг, среди сумеречной тишины, среди мирного потрескивания пылающих костров над головами три баллов, зловеще прогудела стрела. Они еще не успели сообразить, что произошло, как лес внезапно наполнился шумом летящих камней, воющих стрел и дротиков. Все кругом было пронизано и густым смертоносным дождем. Трибалы вскочили, забегали среди костров, хватаясь за оружие. Многие тут же и падали, сраженные дротиком или стрелой. Наконец, трибалы выбежали из леса на открытое место. Они решили, что это лишь легковооруженные отряды Александра, лучники и пращники, у которых даже щитов-то нет. Но выбежав из леса, трибалы дрогнули. На расстоянии полета стрелы перед ними стояла македонская фаланга. Защищенная с фланга в конницы, она стояла готовая к бою, неотвратимая как судьба. Трибалы поняли, что Александр умышленно выманил их из леса, и что от битвы, которую они искали и которой теперь испугались, им уже никуда не уйти. Дротики, стрелы, камни летели с обеих сторон. Гудящая, сверкающая металлом гроза бушевала над головами трибалов и македонян. Александр приказал Филоте, сыну Пармениона, двинуть всадников на правое крыло войска Трибалов. Полководец Гераклит и Сапола с их всадниками были посланы на левое крыло, а сам он повел на центр фалангу. Торчавшие вверх сарисы у фалангитов по мановению руки Александра опустились, направив на врага свои длинные жала. Мощная Обороненная щитами, построенная во много рядов стена грозных македонских воинов, двинулась на три баллов. Сражение длилось недолго. Три баллы не могли устоять. Они нарушили строй, побежали. Они бежали обратно в лес, к реке, надеясь скрыться в густой чаще. Дротики и стрелы летели им вслед, кони настигали и убивали копытами. До леса добежали немногие. Они ворвались чащу и скрылись во тьме. Остальное войско Трибалов осталось лежать на широкой равнине, и македоняне уже грабили убитых. Поле битвы затихло как-то внезапно. Александр оглянулся и увидел, как наступает ночь. Над поляной еще светило из зарева майского неба, а лес уже стоял в черной мгле, скрывая тех, кто нашел там убежище. Александр снял шлем, откинул рукой влажные кудри, вытер вспотевший лоб. Есть пленные. Очень мало, царь, но убитых три баллов много. Тысячи три, не меньше. А наших? Мы потеряли одиннадцать всадников, царь, и сорок пехотинцев. Александр кивнул головой. Утром похороним их и принесем жертвы. Пока ставили палатки и разжигали костры, Александр, сопровождаемый друзьями и терами, обошел поле битвы. Он молчал. Молчали и друзья. «Александр!» — наконец негромко сказал Гефестион. «Можно спросить тебя?» «Спрашивай». «Я не пойму тебя, Александр, как ты разгневался, когда убили... Когда... Заставили умереть Клеопатру». Александр нахмурился. «И когда убили тех, кого надо было убить, тебе было тяжело». «Это так, мне было тяжело, но...» «А вот теперь, когда в поле боя после тебя остаются тысячи убитых, и ты сам своей рукой убиваешь людей, глядя им прямо в лицо, и ничего, спокоен, весел даже, как же это?» Александр пожал плечами. «Разве убивать на войне – это убийство? И разве те, что лежат в поле – люди? Это враги, Гефестион, враги!» которых я победил, и все. Чего же тут ты не понимаешь? Александр над этим не задумывался.